Скушные историко-технические страницы История кораблестроения знает немало примеров удачных или неудачных кораблей или переходных достроечных «середнячков», Так как это довольно распространенная практика, когда скрупулезный расчет инженеров-проектировщиков и прочие прогоны моделей судов в гидродинамических лабораториях, опытовых бассейнах, не избавляли от необходимости вносить последующие эксплуатационные реконструкции уже по ходу строительства полноценных изделий. На стапелях, на ходовых испытаниях и уж тем более, когда дело продвигалось к прогрессии, в масштабировании проектов, увеличении тонн водоизмещений. Опыт набирался последовательно, пробами-ошибками от и до оптимальных, а иногда идеальных решений. Первые авианосцы не были специальными кораблями. Брался крейсер, настилалась платформа, изначально деревянная, и начиналось пробирование взлетов и посадок с борта корабля. поэтапное освоение вносимой предложений эксплуатантов, моряков и летного персонала постепенно оттачивали и определяли необходимые параметры морского носителя авиации и уж затем на чертежных ватманах рисовали специальные проекты, а с судостроительных эллингов сходили специализированные авианосцы, лишь косностью адмиралов, донашивающих линейную артиллерию в башенных установках. По этому пути шли просвещенные законодатели флотской моды, англичане и их заокеанские англосаксонские кузены, зарождающиеся в амбициях империи США. Аналогично поступили обладатели третьего по величине флота японцы. У СССР Опыт строительства авианосцев отсутствовал. Советским специалистам однажды довелось ознакомиться и пощупать доставшийся трофеем германский граф Цепелин. Но и только. Корабль на завершающих аккордах катастрофы Адольфа со всей немецкой педантичностью был приведен в полночастичную непригодность. Притопленные, на грунте все турбины, котлы, электрогенераторы, самолетоподъемники оказались подорваны. Снесены водонепроницаемые переборки. Восстановить его заведомо стоило большого труда. На тот момент страна Советов разгребала завалы нашествий мировой войны, а Сталин приоритетно вкладывался в атомный ответ. Да и на удивление, Москва дисциплинированно выполнила договоренности между государствами, членами антигитлеровской коалиции по уничтожению некондиционного флота, поверженного врага. Отработав последнее в качестве мишенницы Цепелин лег на дно Балтийского моря. Больше никто делиться технологиями с коммунистами намерен не был. Собственно, и доктрина СССР из политических или, скорее уж, из финансовых соображений провозглашала, что авианосцы — это инструмент агрессии Советскому Союзу, как проводнику оборонной политики, не нужны. Какие бы планы ни строили адмиралы-краснофлотцы, кремлевский вседержитель, ставший роля на то время Хрущев, едва взглянув на сметы ВМФ, враз остудил хотелки моряков. Помпезный генсек-кукурузник за годы своего недолгого правления — умудрился урезать, буквально порезать, надводный флот до совсем уж незавидного состояния. И продолжил бы. Отрезвление наступило в 1960 году, когда в США вступили на боевое патрулирование подводной лодки типа Джордж Вашингтон с ядерными баллистическими ракетами на борту. Вода камень точит. Вода, очевидно, морская, а камень, очевидно, кремлевский политбюровский. И то, чего не удалось Кузнецову, медленно и упрямо продвигал Горшков. Если не знать всех перипетий многолетней зигзагообразной эпопеи становления советского авианосного флота, можно было бы подумать, что здесь имел место некий инженерно-творческий поиск, самобытная и, возможно, упрямая попытка дешевыми средствами перекрыть чужие концепции, противопоставив им нечто свое. Казалось, что СССР выработал свою собственную уникальную морскую доктрину, в которой для классических авианосцев места не оставалось. Еще не вступил в строй первый носитель вертолетной авиагруппы проекта 1123 крейсер Москва, а уже готовилась следующая проектная версия. Под шифром кречет проект 1143, несомненно доработанный и улучшенный противолодочник, однако в качестве базы для корабельных самолетов являлся откровенной полумерой, что, впрочем, не помешало стать этой птице одним из оригинальных кораблей с полетной палубой. В главном штабе ВМФ СССР понимали, что ограниченными мерами без истребительного прикрытия решать задачу устойчивости надводных кораблей вдали от своих берегов невозможно. Прогресс не стоял на месте, усугублялись угрозы, менялись стратегии концепции противостояния, расширяя номенклатуру вооружений и военной потребности. В тех условиях реальности существующих противоречий между заказчиками Нужды ВМФ, производственниками, возможности военной промышленности и политическим руководством Министерства обороны искали компромиссы, оглядываясь на немаловажный фактор – финансирование, дабы решить вопрос попроще и подешевле. В процессе поиска предложений выбора остались на бумаге проект 1160 – полноценный авианосец с ядерной силовой установкой и нарисованный на его базе большой крейсер с авиационным вооружением – проект 1153. Вместе с ними не полетел палубный МиГ-23К, что, может, и к лучшему. Слишком мал был потенциалу двадцать третьего тем более для непостроенных кораблей. Да и бытовало спорное мнение, что один двигатель над морем – это ненужные риски. На тот период в моду вошли идеи самолета вертикального взлета и посадки, особенно пришедшиеся по нраву министру Устинову, увидевшему возможность убить двух зайцев, вместе с экономией бюджета отказавшись от строительства больших и затратных авианосцев – дать адмиралам вожделенную палубную авиацию на кораблях меньшего тоннажа. К месту или нет, в 1982 году подвернулись англичане, разрекламировав успехи своих харьеров при Фолклендах. Здесь надо заметить, что британцы, очевидно, в силу своей островной обособленности и, что уж, высокомерности, не желая рядить себя с континентальными соседями, нередко тоже искали свои собственные решения, порой выдавая нестандартные образцы. Недаром же сказано, верблюд — это та же лошадь, но сделанная в Англии. В Союзе судостроители, набивая руку, планомерно без скачков наращивали мощности, достигая оптимизации, в том числе по параметру водоизмещения и эффективность Кречеты от корабля к кораблю набирали тоннаж, представив уже пятую версию проекта, ту, которая доживет до российских действительностей и станет та вкр адмирал флота Советского Союза Кузнецов. Параллельно ведущие авиационные КБ впряглись в гонку за место на палубе, обучая оморяченные Су-27К и МиГ-29К взлетать с трамплина. За их спинами маячил, наконец, выстраданный Як-141. И все это, чтобы так или иначе прийти к почти классической компоновке авианосца, заказав к постройке от АВКР Ульяновск проекта 1143-7, пусть и не совсем американской кальки со своими изысками и катапульты, и ударной ракетной ударные установки. Этот корабль бездарно разберут на стапеле после распада страны в 1992 году. Но вернемся к началу. Проект 1123 «Шифр Кондор», исходя из первоначальных задач, не был в полном смысле носителем крылатых машин, а являлся кораблем группового базирования вертолетов, специализированным под поиск и уничтожение стратегических подводных лодок противника тех самых Джорджи Вашингтонов, на большом удалении от своих баз. Такого в Союзе еще не строили. Для конструкторов тактик-техническое задание представилось исключительно новой разработкой, и товарищи инженеры подошли к делу со всем возможным творческим энтузиазмом, внедрив по тем временам и возможностям советской промышленности передовые, смелые и по-своему интересные решения. Даже с оговоркой, что всякое новое зачастую неизбежно несет в себе элементы недочетов, чаще лечимых практикой эксплуатации, а порой неисправимых, преследующих личный состав экипажей на всем протяжении службы корабля. Итак, боевая единица, заточенная под противолодочные действия, просто обязана была нести мощные средства обнаружения – гидроакустические станции, газ. Если расположенная в корме крейсера МГ-325 «Вега» повторяла общепринятые принципы, Буксируемая антенна, эдакое веретенообразное тело с крыльями рулями управления типа парована опускаемое на кабель троси, то 21-метровый обтекатель под газ «Орион», приводясь в рабочее состояние, выдвигался из днища корабля посредством специального подъемно-опускного устройства «Поу» вниз на 7 метров. Ничего подобного ни у кого ни в одном из флотов мира не было. Однако главным поисковым козырем «Кондора» с ударной возможностью торпеды, глубинные бомбы, являлись вертолеты, так называемая «длинная рука». От их количества, способного разместиться на корабле, в основном и зависела боевая эффективность противолодочного корабля. Согласно проекту, взлетно-посадочная площадка занимала наиболее защищенные от заливания волнами положения, практически от меделя до кормового среза, по сути, деля крейсер на две части. Под взлеткой располагался основной ангар, который специалисты ЦКБ-17 сумели спроектировать в самых оптимизированных решениях прочности несущего корпуса палубы и свободных внутренних площадей, вместивших 12 машин с резервом места на два лифта подъемника. Еще пара дежурных вертолетов обосновались в малом ангаре внутри надстройки. Остальным системам вооружения отводилась баковая часть корабля. Носовые установки РБУ-6000, способные нашпиговать море глубинными бомбами на дальности до 6 километров, скорее уж можно было назвать оружием самообороны. Сомнительно, чтобы вражеская субмарина с недобрыми намерениями, обладая современными торпедами большой дальности, рискнула подойти в зону очевидного поражения. Хотя ситуации могут сложиться всякие. Но чтобы поставить заслон против этих самых торпед, РБУ вполне годились. К средствам самообороны относятся и зенитные комплексы средней дальности «Шторм», добивающие до 55 км и при этом обладающие противокорабельным потенциалом на той же дистанции. Зенитная управляемая ракета несла 125 кг боевой части. Вполне серьезные килограммы для антенн надстроек и картонных боков современных фрегатов эсминцев, как, впрочем, и для легкобронированных. По самолетам и кораблям еще могли стрелять две двуствольные 57 миллиметровые артиллерийские установки АК-725, сопряженные с высокоточной системой РЛС наведения и управления огнем. Из ствольного на кораблях предусматривались еще пара салютных 45 миллиметровых пушек и две установки ЗИВ-121 комплекса выстреливаемых помех ПК-2. Разумеется, надстройка «Кондора» несла на себе целый лес разнообразных прием-передающих и радиолокационных антенн, включая системы средств средства РЭП, без которых ни один современный боевой корабль не обходится. Из систем поражения остался неупомянутым комплекс «Вихрь», представляющий главную противолодочную ударную мощь. Ударную мощь в полном смысле этого слова – восемь ракет боекомплекта, заряженных исключительно ядерной боевой частью, по разным источникам от 5 до 20 килотонн, с максимальной дальностью применения 24 километра. Этот неизменно ввозимый кондрами радикальный аргумент, в первую очередь устрашение для одних, для противника, так и строгой ответственности для других, принимающих решение на боевое применение командиров, вполне мог стать спусковым крючком того, чего уже возможно было и не остановить, переводя боевые действия за границы дозволенного. В основу главной энергетической установки корабля разработчики взяли проверенные и зарекомендовавшие себя типовые агрегаты из эсминца проекта «58», Естественно, модернизированные под новый корабль. Однако то, чем вполне довольствовались 5000-тонные эсминцы, позже ракетные крейсера, для весившего в три раза больше вертолета «Носса» уже явно не хватало. Мощность котлотурбинной установки составляла 90 тысяч лошадиных сил, и МУ корабля даже в условиях экономического хода функционировало в напряженном режиме, в натяг. Форсированная же работа механизмов однозначно требовала постоянного внимания, так как провоцировала перегревы, перегрузки и другие нештатные пробои в системах. Это, наверное, было самым слабым местом проекта 1123. И если уж заводиться по поводу недостатков... Специфическое назначение крейсера вертолета Носса определяло всю архитектуру его корпуса необходимости обеспечить достаточную площадь полетной палубы, как в длину, так и в ширину, для чего образованиями кормовых шпангоутов предусматривался значительный развал – полные обводы борта. В то время как носовая часть, наоборот, имела прямолинейную V-образную режущую форму. Довольно смелые и, можно сказать, оригинальное решение, как и спорное, поскольку увеличение развала бортов негативно влияло на мореходность и пропульсивные качества корабля. Знали ли конструктор об этих проблемах? Разумеется, знали. Однако при обсуждении целесообразности подобной архитектуры корпуса была признана приоритетность обеспечения боевой работы авиагруппы в ущерб некоторым неудовлетворительным ходовым качествам. Вследствие этих особенностей в шторм крейсер имел тенденцию к зарыванию носом в волну. Кроме того, оказалась плохой управляемость на малом ходу, что в принципе характерно для всех больших судов, не имеющих специальных подруливающих устройств. Из-за их отсутствия при швартовке кондорам иногда приходилось прибегать к работе винтов в раздрай. Зато на скорости 18-20 узлов управляемость заслуживала самых высоких похвал. Крейсер легко поворачивался на пятки, имея сравнительно малый радиус разворота, что неудивительно для судна такого размерения длины ширины. Диаметр циркуляции на полном ходу составлял не более 8 длин корпуса с максимальным креном до 10 градусов. Бортовые рули системы успокоения качки, скуловые кили, безусловно, улучшали управляемость и боевые возможности. Согласно техническому проекту, Кондор мог применять оружие и обеспечивать безопасную работу авиагруппы при волнении до пяти баллов. Практика и выучка пилотов неизбежно перекрывали эти показатели. «Есть...» — нехотя соглашался Скопин. Это было похоже на мысленное ворчание. «Есть в управлении этим кораблем по-любому своя специфика» и особенная регламентированная процедура прохождения на волну в штормовых условиях, дабы нивелировать эту самую склонность к взрыванию носом, и значительная парусность при сильном траверсном ветре из-за высокого борта. Ничего ныть бы некоторым, бормоча уже вслух. Парусность – характерная особенность всех судов, похожего класса, с требованием высокого расположения полетной палубы. Достаточно взглянуть на мистрали, еще не сошедший на воду. Да и в конце концов ветер и волны — это заведомые стихии моря, преодоление коих уже так, профессиональной подробности. Надышавшись, капитан второго ранга готов был уже спускаться вниз, но временил, получая какое-то неожиданное удовольствие от своего ночного мациона. Скорее уж, предутреннего. Ночь исходила... Исходила, на удивление, медленно для этих широт светлее востоком. Рассвет будил воздушной массой, ветря, обрамляя поднявшуюся морскую зыбь, пенным подбоем. По мере удаления от Аравийских берегов судовая метеослужба даже отмечал некоторое поградусное снижение температуры воздуха, появилась приятная свежесть. Касание бриза, лившегося по щеке, будили забытые трогательно-наивные юношеские ожидания, безотчетное ощущение свободы открытого моря. Вот в такие минуты особенно проникаешься тем, насколько теплые океаны положительно отличны от серых и холодных морей высоких северных широт. Корабль разбивал волну, периодически окатывая нос брызгами. Неуверенный переменчивый муссон обтекал все выпирающее надводное, посвистывая в растяжках и плетении антенн. Проступали цветопалубы другие оттенки, погрубевшие контуры корабельного оборудования. Наступивший рассвет отобрал завороженные иллюзии размечтавшегося капитана, заменяя их обыденной практикой службы — морской, походной, боевой, в конце концов. На палубе бака из-под надстройки возвышения шторма, там есть выход-люк, появилась фигура, со спины не узнать, но похоже, что боцман. Под задержавшись у салютной пушки, осмотрел что-то, тот неторопливо, широко ставя ноги, побрел на нос. И в самом деле, напомнил себе Скопин, пушку клинит при наводке вверх-вниз, пару зубов на подъемной шестеренке выбиты Поломка всплыла уже в Красном море, когда из салютной хотели расстрелять подвернувшуюся подозрительную плавательную железяку, похожую на мину. Боцман оправдывался, уверяя, что, вероятно, во время работ в доке кто-то из личного состава или работников верфи по неосторожности зацепил станину краном, придавив, есть следы отметины, и затихарился, не доложив. — Ай, невелика та проблема, — щелкав таранг. Если там в дежурном журнале отбрихаться издержки аврального завершения планового ремонта в необходимости срочного выхода в море. Да, блин. Куда существенней, что пара АК-630 так и осталась в базе Севастополя по причине того самого срочного выхода. В главном штабе ВМФ почему-то долго определялись с данным вопросом, наконец постановив: в целях усиления средств ПВО крейсера дополнительно установить на ПКР Москва два зональных комплекса ближнего действия. В итоге, опять же, после долгих проволочек, ограничившись минимальным решением, отдав предпочтение шестиствольным автоматическим артиллерийским установкам АК-630. Эстафету волокиты приняли на Николаевской верфи, и вовсе сорвав работы. То того нет, то этого не достает. Пока спецы, облазив необходимые под размещение скорострелки помещения, производили расчеты на перекомпоновку, изначально надлежащие места на шкафуте были зарезервированы под ЗРК «АСА-М», но заняты комплексами постановки помех. Сроки вышли. В штабе спохватились, что раскуроченный корабль попросту не будет готов к выходу в море, и задробили процесс еще до начала стадии работ. «И черт его знает, чему удивляться», – пожимал плечами командир крейсера. «Тому, что вообще решили доворужить, или тому, что не довели до конца? И стоит ли вообще удивляться? В том, теперь таком далеком будущем ельцинской путинской России, эти корабли были обречены перестройкой». Исковерканная судьба. Так и отходили. Исходили свое, даже без намека на какую-то модернизацию. В этом же будущем смешанных реальностей, которое пока было неясным и до которого неожиданно, вот, кажется, рук руку не достанешь, что-то все же стронуло, сдвинулось по шкале реперных точек. В лучшую сторону, надеюсь. Задача ПВО ближней зоны у Кондоров была возложена на две спаренные 75-мм арт-установки АК-725, а также, размещенные несимметрично по бортам, которые в эффективности стрельбы по скоростным воздушным целям уже не соответствовали моменту. И в руководстве флотом вполне отдавали себе отчет в уязвимости кораблей. Даром, что ли, уже на последующий проект 1143 «Кречет» ставили сразу шесть скорострельных 30 миллиметровых автоматов. Еще до «Фолклендов» а уж этот опыт чужой войны когда англичанам просто нечем было отражать аргентинские скайхоки, хоки штурмующие в упор из бреющего только дал дополнительные подтверждения тактическим расчетам и мы эти данные привезли на петре